Что за глупость, раздражённо перебил их повелитель и приблизился к столу, где лежало тело вывшев наместника. Не думаешь и ты, что Харкан в последние пару дней жизни успел поклониться чужим богам? Да так впечатляюще, что кто-то из них после смерти взял его под свою опеку. Ну-ка, отойди, я сам попробую. И если кто-то хоть звуком нарушит моё сосредоточение, помощники умолкли. Даже Кайден, кажется, перестал дышать. «Так, все технические моменты были проделаны правильно. Ученик нигде не ошибся. Можно просто встать на проложенный им путь и всего лишь влить в процедуру свою силу. Уж ее-то хватит на что угодно», – как бы не уверивал бедный покойник от неприятного разговора. «Может, он просто не захотел видеть Немшаста, потому что не любит его?» Харган вполне мог уклониться от вызова. «Он ведь не простой мертвец, а тоже некромант приличной квалификации». Но от желания наставника он уклониться не сможет, даже если захочет. Не хватит у него сил. Ну так приди же, мой ученик, взываю к тебе. Вся сила повелителя, вложенная в заклинание, с разгоном налетела на невидимое препятствие и растеклась, словно пытаясь найти край, перелиться через него и всё же дотянуться до искомого объекта, спрятанного где-то за этой стеной. Он был там. Его можно было почувствовать, даже охликнуть. Правда, без особой надежды на ответ. но дотянуться до него не было никакой возможности. Им ни шаст не солгал и не ошибся. Именно за такой невидимой и непроницаемой стеной скрывались всевозможные посмертные сущности, принадлежащие чужим богам. Причём никаким попало, а действительно могущественным и не просто поклонившийся, а отдавшей себя со всеми подрохами. Это было невозможно, несуществимо и необъяснимо. Но его ученик, некромант, убийца и наполовину демон Непостижимым образом ухитрился всучить свою посмертную сущность к какому-то доброму божеству. И его не погнали от ворот, не припомнили бесчисленные грехи, не направили к кому-нибудь более подходящему, а приняли и укрыли за невидимой стеной, сквозь которую не пробиться даже самому могущественному некроманту всех времен, во всяком случае, пока он не сравняется в мощи с хозяином этого местечка. Повелитель растерянно опустил руки, И вслух сам себя спросил, забыв о притихших помощниках: "Но как? Как ему это удалось, если у тех и были какие-либо достойны внимания версии подавать голос не рискнул ни один?" Хотя Мафия мог теперь в любой момент появиться у Саши дома, встречаться они условились, как и прежде, по четвергам. Ей так было удобнее. В этот день было меньше уроков, и отец возвращался с работы позже. а для Мафея день недели значения не имел. Вопрос, что надеть, давно утратил всякую важность. Теперь, когда юные конспираторы узнали друг друга получше, подобные мелочи уже никак не могли послужить причиной недоразумений. Мафей являлся на свидание в чем был, а хозяйка принимала гостя в домашнем костюмчике и тапочках. Время тоже точно не соблюдалось, вернее, оговаривалось очень примерно, с точностью до получаса, а то и часа. В тот четверг, выпавший на 18-й день сиреневой луны, Мофей немного припозднился, так как по независящим от него причинам попал на обед к дядюшке, а уйти оттуда раньше не позволял этикет. Этот обед ему вообще весь день перепортил. Он намеревался утром после занятий разыскать кантора, пора спрашивать, ходил ли он этой ночью по снам, видел ли Шелара, как там у него все прошло. А то есть пока дождешься мэтра Максимилиана с новостями, то к тому же неизвестно, пустят ли еще маленького принца на обсуждение этих самых новостей. И на тебе. Едва он успел убрать книги и пообещать Мэтру после ужина поработать над домом с заклинанием самостоятельно, как явился дядешкин Кертинер с приглашением на семейный обед. И приспещил же дядя именно сегодня официально посвятить племянника в семейную тайну, которая уже перестала быть тайной даже для Ольги, и обсудить нестандартное поколение оборотней. По словам Мэтра Силантия, такое в истории королевского дома случилось впервые. и он пребывал в глубокой растерянности. Хотя это заявление и вызвало деликатные улыбки со стороны старших принцев, ибо глубокая растерянность была обычным состоянием придворного мага, причины для беспокойства у него имелись. Комплект защитных артефактов состоял из четырех браслетов – три взрослых, сохраняющих человеческий разум, и один детский, сдерживающий превращение. Они передавались в семье из поколения в поколение несколько веков – Уже никто не помнил, когда точно всё это началось и кто этот комплект делал, но не подлежало сомнению, что артефакты штучные, ручной работы, делались по индивидуальному заказу и аналогов в мире не имеют. Как поделить один браслет на двух близнецов, метр не имел представления, и где взять ещё один тоже. Единственным полезным результатом обсуждения была идея проконсультироваться с Толиком, и ради нее, по мнению Мафея, не стоило устраивать такое заседание. Он мог бы высказать эту идею без всяких обедов за две минуты, и не опоздал бы к Саше, да еще и с Диего успел бы поговорить. Прав был Шелар, когда говорил, что всяческие церемонии только отнимают время и не приносят никакой пользы. Обычно в ожидании гостя практичная девочка не сидела без дела, а начинала учить уроки, чтобы не терять времени – Но сегодня в тропах, прыгнув в соседний мир чуть ли не прямо из обеденного зала, Мафей застал подружку бесцельно бродящей по комнате, хотя её и предупреждали, что так можно нечаянно забрести в телепорт и по Иметь неприятности. Саша, что случилось? встревожился он, когда она обернулась, почувствовав его присутствие, и приветствовал гостя с хлипом облегчения. Где ты был? Что такое творится? Ты мне так нужен, а тебя нет и нет. Меня дядя задержал. А что творится? Саша ещё раз всхлипнула, тщательно утёрла глаза и нос мятым платочком и сообщила: "Дядя Витя пропал". "Как пропал? Когда?" "Не явился на эвакуацию, так папа и сказали. И думай, что хочешь. А метр Максимиляна в курсе? Он же умеет". "Да я знаю, что дядя Макс не романт и папа, конечно, его попросит, но он же только одно может сказать: жив или мёртв. Да и то не точно". Вернее, если мёртв, то точно. А если не пришёл, опять же, думай, что хочешь, то ли он жив, то ли как-то не так умер. Я так боюсь, что папа пойдёт искать. Если будет хоть какая-то надежда, он может рискнуть, и вдруг с ним что-то случится. Не бойся, Мэтр обязательно уточнит у коллег. Мэтрса Морриган скажет точно. Надо только принести ей что-нибудь. Ой, я не знаю, что можно, но спрошу непременно. А пока хочешь, я сбегаю проверю, что там в пятом оазисе. Так давай вместе, оживилась Саша. Нет, нет, сначала я сам, а потом, если там безопасно, вернусь за тобой. Мафиовец ступил на шаг, поднял руки и остановился, вдруг вспомнив, что за это время лавку могли занять, и вероятность наткнуться там на посторонних значительно перевешивает вероятность найти пропавшего дядю Витю. Пожалуй, лучше сначала с уносов в тайную комнату рассудил он. послушать под дверь, если в подвале пусто, перескочить в подвал и только всё разведав, вылезать наверх. Вопреки его ожиданиям, потайная комната не пустовала. Вернее, не настолько, как ожидалось. Среди четырёх голых стен на грязном полу стоял на коленях незнакомый мафео человек и что-то негромко бормотал себе под нос, молился, скорее всего, судя по сложенным перед грудью руками. Пока растерянный принц пытался понять, откуда здесь взялся человек и не следует ли немедленно отсюда драпать, пока не случилось какого-нибудь межмирового скандала, молящийся поднял голову и обнаружил, что он тут не один. Дальнейшее его поведение плохо согласовывалось с представлениями мафии о здравом рассудке и разумном поведении. Незнакомец воззрился на него с безумным изувлением и что-то заговорил, взведя руки к потолку. Мафий так и не понял. Обращался он с просьбой к возникшему из ниоткуда пришельцу и же благодарил своих богов за подарок. Но едва растерянный эльф пришёл в вся же кума заключение, что лучше всего отсюда смыться, ненормальный богомолец ухватил его за полу и принялся что-то горячо и торопливо излагать, на этот раз тошно ему. Извините, отозвался Мафий, мысленно коряя себя за нерасторопность. Я вас не понимаю. Незнакомец замолчал и свободной рукой несколько раз хлопнул себя по уху. «А так?» – деловито поинтересовался он. «Так хорошо, спасибо. Так что вы говорили?» «Я говорил, что только что получил новое доказательство бытия Божия, но ведь ни один окаянный безбожник мне все равно не поверит. Я молил Господа о спасении, и Он послал мне ангела своего. Разве это не доказывает, что Бог есть, и Он меня любит?» «Э-э-э...» Ещё сильнее растерялся Мафей, слабо представляющий себе, как следует разговаривать с ненормальными мистиками. Я вообще-то не ангел, если вы заметили. Ну не ангел, а эльф. Какая к хренам разница? Махнул рукой мистик, поднимаясь с колен, но всё ещё не выпуская Камзол Спасителя. Главное, ты вытащишь меня отсюда. А как вы здесь оказались? Что вы здесь делаете? Что вообще произошло? Сейчас я всё расскажу, только умоляю, забери меня отсюда куда-нибудь и дай напиться. Я имею в виду воды, траплив добавил он, хотя Мафи не о чём другом и не подумал. Хорошо, только скажите, вы не знаете, где Виктор и что с ним? Не знаю, горестно покачал главу бедняга. Как раз перед тем, как всё началось, он пошёл к доктору и не вернулся. Во всяком случае, я его больше не видел. Мафий подумал немного и решил, что притащить сейчас этого стражащего в комнату к Саше или в квартиру к Виктору будет верхом бестолковости. Сложность-то никакая, секунда дела и капля силы, но как потом бедный Саш на отец будет объяснять всяким сотрудникам лавочек мистическое перемещение этого недоразумения между мирами? Пожалуй, лучше перебраться в деревушку у реки и прочить беднягу заботом лит, а потом посоветоваться с мудрыми метрами, что с ним делать. Видимо, несчастный Мистик просидел в деперти не часы, а не два, а как минимум сутки, потому что едва увидев воду, бросился к ней, спотыкаясь и путаясь в мантии, окунулся с головой и напился прямо из реки, совершенно не думая о всякой возможной заразе, которая наверняка кишмякишит во всех водоёмах. Что вы делаете? Опоздала схватилась Мафий, хотя исправить уже ничего было нельзя. Она же сырая. Мистик приостановился, посмотрел на воду и махнул рукой. Господь уберёг меня от смерти. Неужели от какой-то несчастной дизентерии не убережёт? И вообще, дизентерия это мелочь, если сравнивать со смертью от жажды, особенно если теперь эту воду запить чем-нибудь покрепче, ну, для внутренней дезинфекции. Не получится, оборвал его мечтания Мафий. Придётся обойтись заботой вашего бога. А теперь объясните мне всё-таки, что же случилось? Почему Виктор не явился на эвакуацию? Он заболел, И как вы оказались заперты?» Мистик хребнул напоследок еще дезинтерийной воды, выбрался на берег и, наконец, объяснил. Как оказалось, те самые сектанты, которым Виктор ходил выпивать и общение с которыми так не одобрял у баскетмень, происходили из того же мира, что и прочие лавочники. Только они в лавочке не служили, а действительно занимались какой-то религиозно-просветительской деятельностью. Лично отец Жан, так звали этого бедолагу, Загремел вместе на капу в качестве альтернативы лишению сана, ибо его пьянство и непристойное поведение переполнили чашу терпения как начальства, так и паствы. Когда началась эвакуация лавочек, миссионеров тоже должны были вывести, но святой отец крайне не вовремя забрел кому-то в гости, напился до просящего визга и проспал эвакуацию. Весьма огорченный этим фактом, он бросился за спасением к другу и собутыльнику Виктору. Надеясь, что тот еще не уехал, и что у него в машине найдётся место для оставшегося приятеля. Потом зашёл ещё Убас, и господа сели за прощальную трапезу, дабы достойно попрощаться и опять набраться до фиолетовых гоблинов и ещё раз просевать отъезд. Мысленно закончил Мафей, но вслух сих непочтительных речей повторять не стал. Где-то ближе к утру Виктору стало плохо. Он вообще почему-то плохо переносит местный самогон. И он решил зайти к доктору, живущему поблизости, потому что свою аптечку давно упаковал и взял. А примерно через полчаса после его ухода началась пальба, взрывы и полный разбегиха. Оба с первым делом схватился за оружие, и куда там часы выевать, наверное. А мирному священнику посоветовал укрыться в подвале, что тот и сделал.